Человек с градусником. «У нас на станции рабочий в летучке заболел, врач к нему приехал, поставил градусник, да и забыл про него, уехал на дрезине, а больной так с градусником и остался». Рабкор 12.12. -12. Часть первая. Врач завинтился совершенно. Приехал на станцию, осмотрел пять человек с катаром желудка. Одному выписал соду три раза в день по чайной ложке, другому соду три раза в день по пол чайной ложки, третьему один раз в день по одной четверти чайной ложки, четвертому и пятому для разнообразия через день по ложке, шестой ногу сломал, двое страдали ревматизмом, один запором, жена стрелочника жаловалась, что видит во сне покойников, двум не выдали пособие по болезни, дорожная мастерша неожиданно родила. Одним словом. Когда нужно было садиться на резину, в голове у врача было только одно — «Кощам пора! Дьявольски устал!» И тут прибежали и сказали, что в летучке один заболел. Врач только тихо крекнул и полетел к больному. «Текс!» «Язык покажите, голубчик!» «Паршивый язык!» «Когда заболел?» «Тринадцатого, пятнадцатого?» «А, шестнадцатого!» «Хорошо, то бишь плохо!» «Сколько тебе лет?» «То есть я хотел спросить, живот болит?» «Ах, не болит!» «Болит? Тут болит?» Ой «Постой, постой, не кричи! А тут?» -хо -хо -хо. «Постой, не кричите!» «Дрезина да готова!» — послышалось за дверью. «Сейчас, одну минуту. Голова болит?» «Когда заболела?» «То есть я хотел спросить, поясницу ломит?» «Ага. А коленки?» «Покажи коленку!» Сапог стащи!» «У меня в прошлом году...» «А в этом?» «Так, а в будущем?» Фу, чёрт, я хотел спросить в позапрошлом. Селёдки не ешь, расстегни рубашку. Вот тебе градусник. Да не раздави, смотри, казенный. Дрезина дожидается. Сейчас, сейчас, сейчас. Рецепт напишу только. У тебя инфлюенса, дядя. Отпуск тебе напишу на три дня. Как твоя фамилия? То есть я хотел спросить, ты женатый, холостой? Какого ты полу? Фу, чёрт. То есть я хотел спросить, ты застрахованный? Дрезина ждёт. «Сейчас. Вот тебе рецепт. Порошки будешь принимать, по одному порошку. Селедки не ешь. Ну, до свидания». «Покорнейше вас благодарю. Трезина». «Да-да-да. Еду-еду-еду». Часть вторая. Через три дня в квартире доктора. «Маня, ты не видела, куда я градусник дел?» «На письменном столе». «Это мой. А где казённый с чёрной шапочкой?» «Чёрт его знает. Очевидно, потерял». Потерял. А шут его знает где. Придется покупать. Часть третья. Через пять дней на станции сидел человек в куртке с бугром под левой мышкой и рассказывал. Замечательный врач. Прямо скажу, выдающий врач. Ну до чего быстрый, как молния. Порх, порх. Сейчас, говорит, и язык покажи. Пальцем в живот ткнул. Я свет не взвидел. все выспросил. Когда да как. Из кассы 4 с полтиной выписал. «Ну что ж, вылечил? Капли, наверное, давал? У него капли есть замечательные». «Да понимаешь, не каплями, градусником. Вот тебе, — говорит, — градусник. Носи, — говорит, — его на здоровье, только не раздави, казенный». «Даром? Ни копейки не взяли за градусник. Страх кассовый градусник». «У нас хорошо. Зуб Пятюкову вставили фарфоровый тоже даром». «И помогает градусник? Говорю тебе, как рукой сняло. Спины не мог разогнуть». А на другой день после градусника полегчало. Опять же, и голова две недели болела. Как вечер, так и сверлит теме, сверлит. А теперь с градусником хоть бы ты что. До чего наука доходит? Только неудобство чрезвычайное при работе. Да я уж приловчился. Бинтом его привязал под мышку, он и сидит там сукин сын. «Дай мне поносить». «Ишь ты, хитрый».